И, надо признать, у меня получилось. В конце концов, мы все еще здесь. Я пишу эти строки и вовсе не похож на ядовитую пыль на бесплодном ветру. И магия, в конце концов соединившая нас, позволившая мне за пределами смерти видеть его глазами, эта магия закончилась. Вся магия закончилась. Лишилась источника. Колесо повернулось. Старая реальность, из которой мы так долго пытались вырваться, восстановлена. Я пишу африканскими чернилами, темными, как тайное их изготовления. Моя рука двигается по белой странице, и за ней тянется черный след моих дней. С того дня, когда я потряс снежный шар и понял, что иногда единственно возможное изменение материи приходит извне. С тех пор и до этого дня. Дня, разбуженного утренним солнцем над Веной, когда голубой дону быстро и безмолвно несет свои воды через сердце неразрушенной империи. Маленький Уилл вбегает в комнату. Он теперь часто приходит, хотя мать ему запрещает. Йорк, говорит он, я появляюсь. Да? Ты не мой папа. Мартен так говорит. Я воспоминания о нем, а люди созданы из воспоминаний, Уил. Что еще я могу ему сказать? Дядя Райк говорит, что ты призрак. Дядя Райк, это кое-что, что падает из-под конского хвоста. Говорю я. Уил хихикает, потом становится серьезным. Но ты белый, как призрак. «Нана Веннет говорит, что призраки прозрачные, и я вижу...» «Да, мой император, я призрак. Цифровой призрак. Экстраполяция. Компиляция. Миллиард уловленных мгновений. Твой отец прожил большую часть своей жизни в здании, построенном тысячу лет назад». «В высоком замке», — он улыбается. «Я там был. В этом здании множество древних глаз и ушей, а в конце жизни он носил особенное кольцо. Он смотрел в него, и оно смотрело на него». «Человек-призрак по имени Фекслер хотел понять твоего отца. Хотел знать, можно ли доверить ему спасение мира. Он хотел знать, достаточно ли тот хороший. Я теряюсь и прячу улыбку. Он хотел знать, тот ли человек, Йорк. И он сделал то, что делают машины, когда им нужно ответить на сложный вопрос. Он построил модель. И эта модель – я. Жаль, у меня нет настоящего отца. Уиллу всего шесть». Чувство так-то появится позже. Мне тоже жаль, Уилл. Я только эхо, и чувствую только эхо любви, которую он чувствовал бы к тебе. Но это очень долгое эхо. Он улыбается, и я знаю, что не вся магия ушла из мира. Та, что жжет, ушла. Люди больше не будут летать или обманывать смерть. Но более глубокое, древнее и тонкое волшебство осталось. То, что и разбивает и исцеляет сердца, и вечно пронизывает собою самую суть мира. Доброе. Уилл снова смеется и выбегает из комнаты. У маленьких мальчиков мало терпения. Я смотрю в дверной проем, сквозь который он убежал, и думаю, интересно, что там теперь появится. Разумеется, я мог предсказать. Построить модель. Но в чем тогда радость? Я знаю лишь то, что это не будет Йорга Монкратом. Считается, что люди боятся призраков, а не наоборот. Человек может бояться собственной тени, но здесь бледная тень, страшащаяся того, кто отбрасывает ее. Однако Йорган Крат не вернется. Магия выставлена за ворота, волшебство покинуло мир. Смерть снова стала тем, чем была. Я смотрю на дверь, но никто не идет. Миана грустит из-за меня. Она проводит время, глядя, как растет юный император. Катрин думает, что я ничто, просто цифры, пытающиеся пересчитывать сами себя, измерить человека, который не умещался в измерения. Возможно, не умещался даже в ее сны. Я смотрю на дверь, потом сдаюсь. «Фекслер посмотрит за меня. Он смотрит на всех них. Вместо этого я опускаюсь в глубокое, бесконечное море зодчих. колеса внутри колес, миры внутри миров. Безграничные возможности. У всех нас есть свои жизни. Свой миг, день, год. И у Йорга Анкрата, несомненно, имелись его собственные. И я должен был рассказать об этом. Однако теперь он вышел за мои пределы, и мне больше нечего сказать». Возможно, где-то Йорк и его брат нашли настоящие небеса и устроили там ад. Мне приятно думать, что это так. Но история окончена.